Повествование Гасселэндера, глава 22, с 28 ноября по 4 декабря. Закончив читать последнее послание По, я отправился в сад Костюшко и оставил записку под тайным камнем, прося прийти в гостиницу после воскресной службы. Он пришел, однако я не поприветствовал его, не ответил на его приветствие, просто молчал, позволяя тишине сгущаться вокруг нас, пока нервные движения его рук не стали невыносимыми для нас обоих. «Может, расскажете, где вы были ночью 23-го числа?» — сказал я. «Ту ночь, когда убили Боллинджера? Вы это имеете в виду? Я, естественно, был в своей комнате. Где же еще?» «Как я понимаю, вы спали». «Ох!» — на его лице появилась кривая усмешка. «Как я мог спать, мистер Лендер? Ведь все мое сознание, все мои мысли были заняты этим, этим нежным созданием, с которым по божественности не сравнятся и самые фантастические гурии. Вероятно, то, что я прочистил горло, или то, что мой взгляд стал жестким, в общем поза молчал и внимательно уставился на меня. «Вы чем-то раздражены, мистер Лендер?» «Можно и так сказать». Я могу быть чем-то полезен. Конечно, можете, мистер По. Вы можете объяснить мне, почему солгали? Щеки у него надулись, как жабры. Послушайте, думаю, я жестом оборвал его. Когда я просил вас взяться за эту работу, вы сказали, что никогда не имели дел с Лероем фрайем Но это это не совсем. Я узнал правду от капитана Хичкока. И представьте, в каком положении при этом оказался. Я бы никогда не попросил человека принять участие в расследовании преступления, если бы имелась вероятность, что это преступление совершил он. Но я не... Так что прежде, чем я вышвырну вас отсюда, мистер По, дам вам еще один шанс вернуть себе доброе имя. Расскажите правду. Вы были знакомы с Лероем фрайем Да. Вы общались с ним? Короткая пауза. Да. Вы убили Лероя Фрая? Вопрос довольно долго висел в воздухе, прежде чем По осознал его смысл и замотал головой. Я продолжил наступление. Вы убили Рэндольфа Боллинджера? снова энергичное мотание головой. «Вы имеете отношение к осквернению их тел?» «Нет. Чтоб не сквозь землю провалиться, если смертей уже достаточно», — сказал я. «Полагаю, вы не отрицаете, что угрожали обоим?» «Ну, знаете, что касается Болинджера, это было...» У него задергались руки. «Это просто было желчное высказывание». Я ничего не имел в виду, честное слово. А что до Лероя Фрая, то он выпятил грудь и стал похож на голубя. Я никогда не угрожал ему, просто я заявил ему о своих правах, как человека и солдата. Мы разошлись, и я больше никогда не вспоминал о нем. Я крепко прищурился. «Мистер По, вы должны признать, что ситуация очень неприятная». Люди, которые переходят вам дорогу, заканчивают свой путь в петле, с удаленными из тела важными органами. Он опять выпятил грудь, но внутри у него должно быть что-то лопнуло, потому что на этот раз в горделивой позе он задержался ненадолго. Глава склонилась на бок и по тихим и уставшим голосом сказал «Мистер Лендер». Если б я убивал каждого кадета, что оскорбил меня в период моего краткого пребывания здесь, боюсь, наша численность сократилась бы до десятка. И даже этот десяток ходил бы по грани. Ты, слушатель, знаешь, как это бывает. Сражаешься с человеком, бьешь его копьем, и вдруг совершенно неожиданно он сбрасывает все свои доспехи, как бы говоря, «Вот он, я как есть» и сразу видишь, что никакого повода для сражения не было. А ведь море боли уже причинено. По упал в качалку и принялся изучать свои пальцы. Тишина опять сгустилась вокруг нас. «Если хотите знать», — сказал он, «с первого дня здесь я превратился в объект насмешек. Мои манеры, моя внешность...» «Мои... мои эстетические воззрения, мистер Лендер. В общем, все, что есть чистого и истинного во мне, провоцировало издевательство. Будь у меня тысячи жизней, я все равно не смог бы залечить те травмы, что были мне нанесены. Такой человек, как я...» — О помолчал. «Такой человек, как я, отказывается от любой мысли о возмездии, и довольствуется упованием, возвышением, мистер Лендер. Только тут кроется утешение. Он посмотрел на меня и поморщился. Я знаю, что виновен в том, что говорю необдуманно. Уверен, виновен во многих вещах, в несдержанности, в полетах фантазии. Но вот в этом я виновен никогда не был. Я никого не убивал. А буквально сверлил меня взглядом. «Вы верите мне, мистер Лендер?» Я сделал глубокий вздох. Посмотрел в потолок, потом на него. Затем сложил руки за спиной и неспешно сделал круг по комнате. «Я скажу вам, мистер По, во что верю. То, что вы должны лучше следить за тем, что говорите и делаете». «Как думаете, у вас получится?» Он кивнул едва заметно. «А пока, — сказал я, — я могу ненадолго придержать капитана Хичкока и остальных преследователей. Но если вы, мистер По, еще хоть раз солжете мне, вылетите отсюда. Они будут в полном праве заковать вас в наручники, и я пальцем не шевельну, чтобы защитить вас. Вы поняли?» он опять кивнул здесь нет библии сказал я обводя взглядом комнату поэтому вам придется обойтись без нее Итак, я эдгар алан по я эдгар алан по торжественно клянусь говорить правду торжественно клянусь говорить правду да поможет мне лендер да поможет мне его речь прервал смешок «Да поможет мне Лендер». «Ну что ж, теперь можете идти, мистер По». Он встал, шагнул к двери и вдруг отступил на полшага назад. Его лицо залил яркий румянец, а на тонких губах начала проявляться робкая улыбка. «Мистер Лендер, если вы не против, можно мне остаться у вас на короткое время?» Наши взгляды встретились на секунду. Правда, секунда оказалась долгой. Слишком долгой для него. Он повернулся к окну и заговорил. «У меня нет особой цели. Ничего, что как-то связано с расследованием. Я просто... Я пришел, потому что ваше общество приятнее мне, чем чье-либо еще. Не считая, конечно, ее а без нее, мне кажется, стоило бы...» — покачал головой. Боюсь, сегодня мне не хватает слов. У меня тоже не хватало, правда, недолго. Помню, я тогда смотрел по сторонам, везде, только не на него. «Что ж, если хотите остаться, — сказал я, — оставайтесь. В последнее время мне тоже недостает общество. Может... Я уже доставал свою скудную наличность из-под кровати. Может, организуете нам капельку манангахилы? Примечание. Манангахила, сорт ржанового виски. Конец примечания. Этого нельзя было не заметить, надежды, вспыхнувшей в его глазах, как вероятно и в моих. Мы оба нуждались в том, чтобы притупить неприятные ощущения в больных местах. Вот так мы перебрались на следующий уровень близости, в парах виски. Мы выпивали каждый раз, когда По приходил, а в ту первую неделю он приходил каждый вечер. Выбирался из южных казарм, прокрадывался через равнину к моей гостинице. Маршрут мог меняться, но когда По оказывался в моем номере, ритуал оставался прежним. Он стучал один раз, Затем неспешно, будто огромный валун толкал дверь, а у меня его уже ждал наполненный стакан. Он садился, иногда на пол, и мы начинали разговаривать. Разговаривали по многу часов и почти никогда, должен отметить, о расследовании. Наши разговоры могли принять любое направление, и в любой их момент мог начаться спор». Недостойно ли поступил Эндрю Джексон, когда во время давней дуэли с Диккенсоном выстрелил второй раз после осечки? По сказал «Да, я принял сторону Джексона». А тот адъютант Наполеона, который покончил с собой, потому что его не продвигали по службе? По сказал, что он поступил благородно, я высказал мнение, что он был ослом. «Какой цвет больше всего идет брюнеткам?» Я красный по фиалковый. Он никогда бы не сказал просто фиолетовый. Мы спорили о том, кто более злобен, ирокезы или навахо. И о том, в чем миссис Дрейк проявила себя лучше всего, в трагедии или в комедии. И о том, какой инструмент выразительнее, пианино или клавесин. Однажды вечером мне пришлось защищать свое утверждение об отсутствии у меня души. Я не подозревал, что моя позиция именно такова, пока не заявил об этом. Однако так случается, когда двое мужчин уговаривают тьму заключить перемирие. Они держатся одной линии и идут по этому пути до конца. Вот я и сказал, По, что все мы — просто клубок атомов, которые бьются друг о друга, отскакивая и устремляясь навстречу, а в конце останавливаясь. Ничего больше». Он выдвигал множество метафизических доказательств, возражая мне. Ни одно из них не произвело на меня впечатления. Наконец, доведенный до отчаяния, По начал размахивать руками. «Все это есть, уверяю вас. Ваша душа, ваша анима, она существует. Немного заржавела из-за того, что ею не пользуется, но... Я вижу ее, мистер Лендер, я ее чувствую». Примечание анима, душа с латыни, конец примечания. И тогда он предупредил меня, что однажды она восстанет и встретится со мной лицом к лицу, и я пойму свою ошибку, но будет слишком поздно. В общем, По мог продолжать так часами, но от Мононгахилы наши языки заплетались. Под действием холодного огня виски Я временами выбрасывал из головы все мысли и с некоторым облегчением слушал рассуждения по «Красота и истина», «Смешение категорий», «Этюды о природе» Сен-Пьера. О, у меня даже сейчас начинает стучать в голове, когда я думаю об этом. Но тогда эти рассуждения пролетали через меня, как зефир. Примечание «Зефир». Греческое, а позже и поэтическое название западного ветра. Конец примечания. Не знаю, когда точно это случилось, но в какой-то момент мы перестали обращаться друг к другу мистер. Это обращение взяло и выпало, и мы стали просто лендером и по-по. Мы напоминали двух старых холостяков из соседних комнат, безвредных безумцев, проживающих остатки фамильных состояний, утопающих в бесконечных рассуждениях о вещах. И в самом деле, такие рассуждения я видел только в книгах, но никогда не слышал от других людей, поэтому со временем стал задумываться о той книге, что писали мы с По. Как долго это может продолжаться? Не вмешается ли армия? А вдруг старшие офицеры поймают кадета По, когда тот ночью будет пробираться к южным казармам? Подстерегут так же, как это сделал Боллинджер? Или, как минимум, начнут задавать вопросы? По по своему обыкновению хорохорился, когда я заговаривал об этом, но с интересом выслушал мой рассказ о молодом военнослужащем, который жаждет заработать на карманные расходы. На следующий же день, получив мое благословение, он принес горстку четвертаков рядовому Кокрейну, и с тех пор у него появился военный эскорт, провожавший его до гостиницы и обратно. Исполняя свои обязанности, Кокрейн продемонстрировал таланты, о которых мы не подозревали. Он умел преподать к земле, как пантера, и передвигаться по местности, как индеец. А однажды, когда заметил караульного, то тут же затащил По в ближайшую выемку, где оба, как аллигаторы, лежали распластавшись, пока опасность не миновала. Мы с По всегда старались выразить ему нашу благодарность, однако на все приглашения выпить как Рейн отвечал отказом, отговариваясь тем, что его ждет стирка. Тебе, слушатель, легко представить, что мы с По, болтая так из вечера в вечер, полностью израсходовали весь набор тем для беседы и в конечном итоге, словно каннибалы, обратили внимание друг на друга. Я попросил его рассказать, как он плавал в реке Джеймс и как служил стрелком у Моргана-младшего и как встречался с Лафаэтом и как учился в университете Вирджинии и как по морю отправился сражаться за свободу Греции. Примечание. Жильбер Дюматье Маркиз де Лафайет, 1757-1834, французский и американский военный и политический деятель, участник Великой Французской революции и войны за независимость США, соратник и друг Вашингтона. Конец примечания. Запас истории был у него неисчерпаем, а может и ограничен, потому что время от времени он, чтобы передохнуть, интересовался моей скромной историей. Вот так и получилось, что в один из вечеров По спросил «Лендер, почему вы приехали сюда?» «Из-за здоровья», — сказал я. «Чистая правда. Доктор Габриэл Гарт, врач из Сент-Джонс-Парк с доходом от никогда не умирающих инвалидов, диагностировал у меня чахотку и заявил, что единственная для меня возможность прожить еще полгода — Это сбежать от миазмов и переехать повыше. Он рассказал мне об одном земельном спекулянте с чембер стрит который последовал такому же совету, когда его состояние было критическим, и теперь растолстел, как индюк, и каждое воскресенье в церкви Колд Спрингс на коленях возносит благодарственную молитву. Я был склонен умереть там, где жил. Эта жена настояла на переезде. Амелия все рассчитала. Денег, доставшихся ей по завещанию, хватит на новый дом, остальное покроют мои накопления. Мы нашли коттедж у Гудзона, однако там сама Амелия, по странной прихоти судьбы, заболела, очень тяжело, и скончалась меньше, чем через три месяца. «Ну да», — сказал я, — «ведь мы переехали ради моего здоровья». Да, доктор Гарт оказался прав. Мне становилось все лучше и лучше, и сегодня я постучал себя по груди. Я почти здоров. Капелька гнильцы осталась только в левом легком. О, сказал По, мрачный как деготь, во всех нас есть капелька гнильцы. Что ж, хоть раз, сказал я, мы пришли к полному согласию. как я уже говорил, мог вести беседы на многие темы. Но предмет разговора у него был один — Лея. И как я мог осуждать его за желание говорить о ней? Какой смысл был в том, чтобы толдычить ему, насколько рискованной может быть любовь? Сколь сильно она мешает мужчине делать свою работу? Ради чего стоило бы раскрывать ему правду о состоянии ее здоровья? Скоро он и сам все это узнает, а пока пусть остается со своими иллюзиями». Иллюзии в любом случае сопротивляются своей гибели, а По, как любой молодой влюбленный, был совершенно не заинтересован в том, чтобы кто-то еще говорил о его предмете, если только сказанное не совпадало полностью с его собственным мнением. «Лендер, а вы когда-нибудь любили?» — однажды спросил он. — Ну, так как я люблю Лею, искренне и и безысходно. И дальше он не стал продолжать, впав в своего рода транс. Мне пришлось говорить чуть громче, чтобы он услышал. «Так, э, — сказал я, постукивая по стакану с виски, — вы имеете в виду романтическую любовь или любовь любого сорта?» «Любовь», — ответил он, — во всех ее проявлениях. А то я собираюсь говорить о своей дочери. Забавно, передо мной появился ее образ. Раньше, чем образ Амелии. Раньше, чем образ Пэтси. И это было признаком чего-то доверия, опьянения. Поэтому я позволил себе рискнуть. И ощутил себя в безопасности на несколько секунд. «Конечно», — добавил я, — «к своему ребенку испытываешь совсем другое чувство. Оно абсолютное, оно...» — я уставился на стакан. «Оно беззащитно, оно обречено». О, несколько мгновений наблюдал за мной, затем подался вперед и, опершись локтями на колени, прошептал в темноту. «Лендер». «Да». «А что, если бы она вернулась? «Завтра. Что бы вы сделали?» «Я сказал бы «Здравствуй». «Нет, не увиливайте от ответа, вы и так зашли далеко». «Вы простили бы ее? Сразу?» «Если бы она вернулась, я сделал бы гораздо больше, чем просто простил бы. Я бы...» «Да». «Он проявил достаточно деликатности, чтобы не продолжать» но поднял эту тему чуть позже, в тот же вечер. Тихим от благоговения голосом он сказал, «Я верю, что она вернется, Лендер. Я верю, что мы создаем магнетические поля для тех, кого любим. Неважно, как далеко они, неважно, как сильно они сопротивляются нашему притяжению, в конечном итоге все равно вернутся к нам. Они ничего не смогут с собой поделать» как ничего не может поделать с собой луна, вращаясь вокруг земли. И я сказал единственное, что пришло мне на ум. Спасибо вам, мистер По. Одному Богу известно, как мы выжили при таком недосыпе. Я мог хотя бы вздремнуть на следующее утро, а вот По должен был вставать на рассвете. Думаю, ему удавалось поспать не более трех часов. Сон, если у него возникала потребность в моем юном соратнике, приходил к нему и овладевал им. В некоторые ночи ловил его на полуслове. Голова По падала, веки опускались, мозг газ, как огонь свечи, Зато стакан никогда не выпадал из руки, и он мог проснуться через десять минут, бодрый и готовый закончить свою мысль с того места, где остановился. Однажды ночью я сидел в качалке и увидел, как он заснул на полу прямо во время чтения к жаворонку. У него отвисла челюсть, голова склонилась на мой башмак. Возникла дилемма, разбудить его или оставить лежать? Я выбрал второй вариант. Свечи к тому моменту догорели, огонь угас, ставни были закрыты, в темноте было тепло. Все эти разговоры, подумал я, служат топливом. Опустил взгляд на его голову, на растрепавшиеся волосы и вдруг осознал, что в последнее время стал строить свое времяпрепровождение вокруг... вокруг по... Во всяком случае, вокруг вот таких моментов. Они стали частью моего мысленного календаря, и я завишу от них, как человек зависит от смены времен года или от необходимости запирать заднюю дверь, или от своей кошки, которой обязательно нужно каждый день понежиться на солнышке. Попроснулся через 20 минут, сел, протер глаза, с блеклой улыбкой оглядел комнату. «Вам снились сны?» — спросил я. «Нет, я думал». «Вот как?» «Я думал, что было бы здорово, если бы мы могли покинуть это дьявольское место. Вы, я и Лея». «А зачем нам его покидать?» — спросил я. «О, здесь нас больше ничего не держит. Я испытываю любви к Академии не больше, чем вы». «А Лея? она последует за любовью, разве не так? Я не ответил. Но не смог сделать вид, будто и сам не подумывал об этом. Или что не думал с того момента, когда обнаружил стихи Байрона на крышке сундука. Что кадету четвертого класса По было бы лучше отдаться в другие руки. Ну ладно, сказал я. И куда бы мы поехали? В Венецию. Я выпросительно изогнул бровь. «Почему бы не в Венецию?» — продолжил По. «Там понимают поэтов. А если человек не поэт, Венеция сделает из него поэта. Клянусь, Лендер, если бы вы провели там полгода, вы писали бы сонеты и эпические поэмы Петрарки белыми стихами. Я согласен просто проводить досуг под лимонным деревом. По заходил по комнате. Мы с Леей поженились бы. А как же? Нашли бы какой-нибудь старый особняк, один из тех, что так замечательно ветшают в предместьях типа парижского Сен-Жермена, и все вместе жили бы там. Вот как здесь, с закрытыми ставнями. Читали бы и писали. Вели бы бесконечные разговоры. Создание ночи, Лендер. «Что-то уж больно мрачно звучит», — сказал я. «О, преступления никуда не денутся, старина, не бойтесь. В Венеции их масса, и у преступного мира есть своя поэзия, своя страсть. Американские же преступления — сплошная анатомия». Он решительно рубанул рукой воздух. «Да, мы должны отсюда уехать». «Вы забыли одну вещь — нашу работу». Ведь оно никуда не делось, расследование. Как бы сильно мы не старались игнорировать его. И По, по сути, приветствовало возвращение к нему больше, чем я. Помню, его глаза горели алчным огнем, когда он спросил, видел ли я тело Боллинджера. Ему очень хотелось знать, как оно выглядело. Я ответил, что тело, когда я его видел в последний раз, лежала на кованой кровати в палате Б-3 в госпитале Вестпоинта. Ледяная буря замедлила его разложение, кожа практически не посинела, а если смотреть только на голову, можно решить, что перед тобой чуть ли не живой человек, чего никак нельзя было сказать о Лерое Фрае. Однако Боллинджер все же мертв и точно так же выпотрошен, хотя по большому счету полоса на его шее глубже, Края отверстия в груди более неровные, а кости раздроблены сильнее. И черная корка крови в промежности, почти скрытая еще набухшим пенисом. Понять суть этого сложно. Человека, совершившего такое, ни в коем случае не назовешь безразличным. У него был какой-то глубоко личный Мотив.